Глава 16 Этой ночью около 12 родилась та самая Кэтрин, которую вы видели на грозовом перевале. Родилась она семимесячной и совсем крохотной. А через два часа так то дала ей жизнь, покинула наш мир, так и не приходя в сознание. В свой смертный час она не увидела, что Хитклифа нет подле нее, и не смогла не опечалиться этим, не проститься с Эдгаром. Горе последнего было столь велико, что я даже не хочу описывать вам его. Последствия утраты вылились в глубокую и затаенную скорбь, поселившуюся в душе моего хозяина. В моих глазах несчастье усугублялось еще и тем, что владелец скворцов не получил законного наследника». Я оплакивала нашу злую участь, глядя на хиленькую сиротку, и мысленно корила старого Линтона, который, хоть и будучи в своем полном праве, закрепил в завещании свое владение за собственной дочерью, а не за дочерью сына. Да, в негостеприимный мир вступила следующая Линтон. В первые часы своего существования на этом свете бедняжка могла буквально и зайти криком и плачем, и никто бы не обратил на нее внимания. Впоследствии мы окружили ее всяческой заботой, но начало ее жизни было отмечено той же пустотой и одиночеством, которым, скорее всего, будет омрачен и ее конец. На следующее утро солнце, которое радостно и ярко светило на улице, прокралось сквозь ставни и шторы в безмолвную комнату, мягким светом залило кровать и лежащее на ней неподвижное тело. Эдгар Линтон склонил голову на подушку подле своей жены, глаза его были закрыты. Его молодое красивое лицо было почти таким же мертвенно-бледным, как и лицо Кэтрин, и почти таким же застывшим. Но если неподвижность его черта отражала полную опустошенность, то ее — вечное умиротворение. Лоб ее разгладился, веки смежились, но губах играло подобие улыбки. Воистину она была прекрасней, чем ангел небесный. На меня с ней зашел тот же бесконечный покой, который окружал ее. Мысли мои никогда не были столь благочестивы, чем тогда, когда я взирала на этот ничем не нарушаемый образ последнего отдохновения. Я невольно вспомнила слова, которые она произнесла всего несколько часов назад и пробормотала — Невообразимо далеко и высоко над всеми нами. Где бы ни был сейчас ее дух, все еще на земле или уже на небесах она примирилась с Господом. Уж не знаю, может быть, есть во мне какая-то странность, только на меня часто снисходит какое-то тихое счастье, когда я отдаю последний долг покойному особенно если я нахожусь наедине с ним, в отсутствии бурно скорбящих или застывших в смертной тоске родственников. В мертвых вижу это утешение, которое не разрушается ни земной суетою, ни адскими кознями. Я чувствую, как душа вступает в беспредельное, безоблачное пространство, именуемое вечностью, где жизнь бесконечна, любовь взаимная и бескорыстна, а радость всеобъемлющая. В тот момент, когда я глядела на тело Кэтрин, мне подумалось о том, как много эгоизма в любви. Даже такой, который испытывал к ней мистер Линтон. Коль скоро он столь сильно сокрушался о ее блаженной кончине, подарившей ей успокоение. Конечно, кто-то мог бы усомниться в том, что после бурного ее существования, проникнутого нетерпением сердца, она действительно заслужила тихую пристань. Но такие сомнения могли возникнуть уже потом, в пору холодного осмысления происшедшего, а не тогда у ее мертвого тела. Ибо в нем сосредоточился такой покой и такое умиротворение, которые казались залогом вечного спасения для души, совсем недавно его населявшей. А вы, сэр, что думаете? Счастливы такие люди на том свете. Много бы я дала, чтобы узнать. Я не стал отвечать на вопрос миссис Дин, который показался мне несколько еретическим. Она продолжала. Боюсь, что если проследить все течение жизни Кэтрин Линтон, невелика надежда на такое ее посмертное счастье. Но давайте оставим ее душу промыслу ее Творца. Хозяин, казалось, забылся сном. Продолжила она свой рассказ. И сразу после рассвета я выскользнула из комнаты, чтобы подышать свежим воздухом. Слуги решили, что я пытаюсь тряхнуть себя сонливость после ночного бдения. Но на самом деле мне нужно было увидеть мистера Хитклифа. Если он всю ночь провел под лиственницами, как обещал, то не мог знать, что случилось в усадьбе разве что обратил внимание на слугу, мчавшегося вскачь с поручением в Гиммертон. Если же он подобрался ближе к дому, то по мельтешению огней и хлопанию наружных дверей мог бы догадаться, что внутри дела плохи. Я хотела найти его и в то же время боялась. Я понимала, что мне придется сообщить ему ужасную новость, и хотелось с этим быстрее покончить, но как это сделать, я не знала. Он был в условленном месте» вернее, на несколько ярдов дальше, в глубине парка. Он стоял, прислонившись к старому ясеню. Голова не покрыта, волосы намокли от росы, собравшейся на ветках с нераскрывшимися почками и падавшей прямо на него. По всему было видно, что он давно так стоит, потому что рядом, меньше чем в трех футах от него, кружила парочка дроздов. Птицы были заняты строительством гнезда и не обращали на него ни малейшего внимания, как будто бы он был стволом дерева. Дрозды улетели при моем приближении, а он поднял на меня глаза и заговорил. «Она мертва. Я ждал тебя здесь не для того, чтобы это услышать. Убери носовой платок, не смей хныкать при мне. Будьте же вы все прокляты!» «Она мертва, и ей не нужны ваши слезы!» Я плакала больше по нему, чем по ней, потому что иногда мы жалеем тех, кто не ведает пощады ни к себе, ни к другим. Едва глянув ему в лицо, я поняла, что он уже знает страшную правду. И была настолько глупа, что подумала, он смирился в сердце своем и молится, потому что губы его шевелились, а взгляд был устремлен в землю. Да. «Она умерла», — ответила я, подавляя рыдание и вытирая слезы. «Умерла и вознеслась в Царство Небесное, где каждый из нас сможет ее повстречать, если внемлет предостережению и оставит дурные пути свои во имя стези добра». «Ну и удалось ли ей внять предостережению?» — вопросом прервал меня Хитклев, попытавшись усмехнуться. «Она умерла, как святая». «Почила в мире? Расскажи мне всю правду, как... как она...» Он попытался произнести ее имя, но не смог. Сжав зубы, он молча сражался со своей скрытой болью, отвергая любые проявления моего сострадания немигающим свирепым взглядом. «Как она умерла!» — сумел он, наконец, проговорить. При этих словах он покачнулся, и, несмотря на свою внешнюю несгибаемость, все-таки вынужден был прислониться к дереву ищей опоры. Борьба, стерзавшая его мукой, привела к тому, что он задрожал с головы до кончиков пальцев. — Несчастный, — подумала я, — у тебя сердце и нервы, как у любого другого человека. Почему же ты пытаешься скрыть их? Гордость твоя не ослепит Господа. «Ты искушаешь его насылать на тебя испытаний до тех пор, пока ты не унизишься до крика боли!» Слух же я сказала. Она скончалась тихо, как агнец. Она вздохнула и вытянулась совсем, как ребенок, который просыпается и опять проваливается в сон. А через пять минут я почувствовала, что сердце у нее перестало биться. Скажи мне, она... Она ни разу не называла мое имя. — спросил он нерешительно, как будто боялся, что, отвечая на этот вопрос, я открою такие подробности ее кончины, услышать которые ему нестерпимо. «Она так и не пришла в себя, никого не узнавала с той самой минуты, когда вы ее оставили», — сказала я. Нынче она покоится с улыбкой просветления на лице. Последние ее мысли были о милых ее сердцу днях детства. Жизнь ее закончилась тихим сном. — Уже ее пробуждение в ином мире будет столь же благостным!» «Благостным! Как бы не так!» — воскликнул он бешено, топнув ногой и Астана в приступе неукротимой ярости. «Пусть проснется в мучениях! Она все-таки сумела обмануть меня, ускользнуть от меня! Где она? Где ее душа? Нет, не там, не на небесах, но и не погибла!» «Где же она?» Ты сказала, что тебе нет дела до моих страданий, а я нынче молю об одном и буду повторять эти слова, пока язык мой не отсохнет. Кэтрин Эрншо, да не будет тебе покоя, пока я жив. Ты сказала, что я убил тебя, так преследуй меня, не давай мне отдыха. Я знаю, убитый преследуют своих убийц, призраки и вправду бродят по земле». — Останься со мной навсегда, прими любой облик, сведи меня с ума, но только не оставляй меня в этой бездне, где я не могу найти тебя. Боже, нет у меня больше слов. Кэтрин, жизнь моя, душа моя, не могу я остаться без тебя. Тут он начал биться головой об узловатый ствол дерева, а потом... Нет, не закричал а завыл, закатив глаза, как дикий зверь при последнем издыхании, пораженной ножами и копьями охотников. Я увидела, что кора дерева уже запятнана кровью, его лоб и рука тоже в крови. Возможно, сцена свидетельницы, которой я оказалась, была повторением того, что происходило здесь всю ночь. Ужас мой был так велик, что я почти не могла сострадать этому человеку, но и уйти не решалось, Но едва он овладел собой и заметил, что я за ним наблюдаю, он тут же громовым голосом велел мне убираться прочь, и я подчинилась. Не успокоить, не утешить его я не могла. Это было не в моей власти. Похороны миссис Линтон были назначены на следующую пятницу после ее кончины. До этого гроб с ее телом стоял открытый, усыпанный цветами и душистыми травами в большой гостиной. Линтон проводил подле него дни и ночи, не зная сна, и скрытно для всех, кроме меня, неподалеку был и Хитклифф, ночи напролет таившийся в парке без сна и отдыха. Я не встречалась с ним, но понимала, что он хочет войти в дом, если представится случай. И вот во вторник, когда только что стемнело, и мой хозяин, уже не державшийся на ногах от слабости, вынужден был оставить свое бдение у гроба на несколько часов, я пошла и отворила одно из окон. Я была тронута верностью Хитклифа и решила дать ему возможность сказать последнее «Прости бренным останкам своего кумира». Он не приминул этой возможностью воспользоваться, но сделал это быстро и со всей осторожностью, не выдав своего присутствия ни малейшим шумом. Я бы и не догадалась, что он приходил, если бы складки ткани на подушке, где лежала голова покойной, не примялись, и если бы на полу не лежал локон светлых волос, перевязанных серебряной нитью. Когда я присмотрелась к нему внимательнее, то поняла, что его достали из медальона, висевшего на шее Кэтрин. Хитклифф его открыл и выбросил содержимое, заменив его прядью своих собственных темных волос. Я подобрала выброшенный локон, переплела обе пряди вместе и спрятала их обратно в медальон. Мистера Эрншо, конечно же, пригласили проводить свою сестру в последний путь, но он так и не появился на похоронах даже не потрудившись прислать извинения. Таким образом, гроб провожали, кроме мужа, только арендаторы и слуги. Изабеллу не позвали. Местом последнего упокоения Кэтрин, к удивлению местных жителей, избрали нефамильную усыпальницу линтонов в нашей церкви, украшенную богатой резьбой, и не место на погости подле могил ее родственников. Ее зарыли на зеленом склоне в самом углу кладбища, где стена так низка, что через нее перебрались поросли вереска и черники с пустоши. Могильный холм почти теряется среди торфяных мшистых склонов. Ее муж похоронен тут же рядом, каждому в головах поставлен простой могильный камень, а в ногах лежит серая незатейливая плита, отмечая могилы.